Без улыбки. Ибрагим гулял по березовой роще, поджидая жену. Он признавался себе, что все еще смущается этих новых, неведомых для прежнего Ибрагима отношений с женщиной, стыдится перед людьми, поэтому он и поджидал ее всегда в березовой роще возле больницы. Он и топтался взад-вперед по тропинке и волновался, вспоминал, как много лет назад в другой жизни восемнадцатилетний юноша бродил по набережной в Баку и испытывал точно такое же волнение. Неожиданно он увидел мужскую фигуру, приближающуюся к нему знакомой развалистой походкой. Это был Федька Бугров. «Здорово, Ибрагим!» — радостно заорал он и хлопнул его по плечу. «Здравствуй, раз не шутишь», — осторожно ответил Ибрагим. «Ну как ты тут, кантуешься?» «Оклемался маленько. Федька подтолкнул его к скамейке, рукавицей смахнул снег, вытащил из кармана полулитровку, развернул газету, в которую были завернуты кусок сыра и соленые огурцы. — За поправку, что ли, Ибрагим? — Тини. Ибрагим отстранился. Ни — Ни-ни. — Диет соблюдаю, Федька. — Чего? — Диет. — Ничего кушать нельзя. — Барашка нельзя. — Селедку нельзя, водку нельзя, ничего нельзя, доктор запретил. Федька перекосился. — Слушай ты, лепилу этого лопоухого. — Ничего нельзя, — повторил Ибрагим, и приосанился язва. — Двенадцатиперстной кишки у меня. — Вон как, — с насмешкой протянул Федька. «Ну, как знаешь, будь здоров». Он запрокинул голову, заклокотала водочка, сладостно хрустнул перекушенный пополам огурец. Ибрагим глотнул мучительную слюну и вырвал из Федькиных рук бутылку. Через пять минут они сидели, обнявшись на скамейке, и голосили мало кому известную песню в кошмарном темном лесу. Ибрагим действительно опьянел, а Федька только притворился, вторил песни и хитро блестел глазами. Неожиданно они услышали голоса и смех. По тропинке со стороны озера шла парочка с лыжами на плечах. Спустя минуту они узнали доктора с женой. Инна... Что-то весело троторило, а Зеленин хватался за живот, хохотал и задыхался. Он прошел бы мимо Ибрагима и Федьки, не заметив, если бы Инна не подтолкнула его. Тогда он остановился, протер очки и уставился на Ибрагима, который сидел, не двигаясь. — Так, час коктейлей! — протянул Зеленин и воскликнул. «Как вам не стыдно, Ибрагим? Водка из соленые огурцы — неплохая диета для язвенника. Я очень огорчен. Но придется вас выписать за нарушение режима. А вас...» — он обратился к Федьке. «Я попрошу больше не появляться на территории больницы». он сказал это как будто не было между ними федькой каких-то особых отношений и бугров промолчал не трогая с места ух ты какой строгий доктор засмеялась инна когда они отошли на несколько шагов неужели ты его действительно выпишешь инна тихо проговорил зеленин этот человек и тот что был с ибрагимом Мой самый страшный враг. Что-то было в его голосе, отчего Инна сразу посерьезнела. Кто он, Саша? Он бандит. Что у тебя общего с ним? Не хотел я тебе об этом говорить. Инна остановилась, схватила Александра за шарф и сказала взволнованно: Я должна знать все. Ну, хорошо. «Ты ведь уже знаешь Дашу Гурьянову? Федька в нее влюблен. И вообразил, понимаешь ли, что я тоже. Стоя, если уж говорить, то все. Ты действительно был в нее влюблен? небрежным тоном спросила Инна. Нет. Но одно время казалось, что между нами что-то возникло.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 «Да. Пойми, ведь ты была так далеко. В сущности говоря, я тебя совсем не знал», — заскулил Зеленин, думая о том, рассказать ли про сцену в домике лесника. «Нет, сейчас его на это не хватит. Расскажет после. Может быть, через год». «Перестань», — оборвала его инна. «Что я, дура?»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 Пылко воскликнул Зеленин и посмотрел на Инну, ожидая увидеть улыбку, но не увидел. А когда Зеленин и Инна скрылись из виду, Ибрагим вскочил и шепотом стал ругаться по-азербайджански. — Чего всполошился-то? — процедил Федька. Он сидел нахохлившись, громоздкий, бесформенный и мрачный, и что-то было в нем прибитое. Исчез ловкий молодой парень, и то ли своей позой, то ли чем-то иным Федька сейчас почему-то напоминал Ибрагиму, соседа по нарам, старого домушника, сучка, от которого всегда несло каким-то противным жиром. — Как чего? — горестно воскликнул Ибрагим. — Пропал мой диет! Ай, пропал диет совсем! — Скорей бы жена приходил. Доктора просить будем, а ты, Федор, пожалуйста, не ходи сюда. Ну тебя к черту понимаешь? Эх ты, хорек вонючий, со злостью проговорил Федька, харкнул под ноги Ибрагиму и пошел прочь. Он шел по пустынной улице, смотрел на теплые огоньки под нависшими белыми кровлями и впервые в жизни почувствовал себя одиноким и несчастным, впервые он захотел куда-то побежать, уткнуться в чьи-то колени и на взрыт расплакаться.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 Передовики лезут на красную доску, хавальники откроют и слушают, как им лепила лекцию травит. А главное то, что сам Федор не чувствует себя таким, как прежде, что-то сломалось в нем. Надо же, лепил стал бояться». Посчитать ему не может за ту историю в клубе, чего проще развернуться да влепить ему по рубильнику стекла в или пером пощекотать. Так нет же, дрожь его разбирает, страх. А мысли ночные сумасшедшие покоя не дают, плакать хочется по ночам вроде как сейчас, будто шепчет кто, лопух ты, Федор, жизнь-то бортом мимо тебя идет, останешься один как сыч." Хочется сжаться, спрятаться в какой-то темный закуток и лежать там, пока не вытащит на свет добрая и большая рука. Слабый шум долетел в поселок со стеклянного мыса. Федор Бугров, сутуливший, шел по промерзшим мосткам. Он боялся поднять голову и взглянуть вверх, туда, где плавала безжалостная луна. И, придя к себе... В нетопленную пустую избу он выругался, достал почерневшую от копоти консервную банку, высыпал в нее две пачки чая и заварил чефир. Чефир всегда помогал ему, даже больше, чем водка. Тело наливалось силой, сердце сжималось от восторга и ярости, хотелось драться, пусть попадется ему сейчас кто-нибудь под руку. Ого! Федор ходил из угла в угол, рычал, пел, сжимал кулаки. Неделю назад ему исполнилось двадцать три года. Ибрагим говорит Инне, Инночка. «Скажи, пожалуйста, доктору спасибо. Больше водку пить не будем. Диет соблюдать будем. Лечиться будем. Человек я семейный. Ребятишки на руках. Жить будем».